Вот и все, что им удалось найти. Как того требовали правила и обычаи, они тут же кремировали мертвую, прибегнув к лазерным пистолетам, которые носили с собой. Им никогда раньше не приходилось пускать пистолеты в ход. Пью, чувствуя, что его вот-вот стошнит, тащил другое тело в двухместный флайер и отправил Мартина с ним в купол. Затем его вырвало. Он вычистил скафандр и, обнаружив...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 Но ведь ничто не указывало. И тут земля выскользнула у них из-под ног. Вещи вокруг запрыгали, загремели, затрещали, захохотали. Ха-ха-ха! В четырнадцать часов было то же самое, произнес разум дрожащим голосом Мартина, прислушиваясь к тому, как распоясывается и рушится мир. Но безумие заставило вскочить, слушая, как проходит пароксизм. Перестают плясать вещи и кричать. Пью перепрыгнул через разлитый аквавит и прижал Кафа к койке. Мускулистое тело отбросило его. Мартин навалился ему на плечи. Каф кричал, боролся, задыхался, его лицо почернело. «Кислород!» — скомандовал Пью. Пальцы инстинктивно отыскали нужный шприц.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 — Только тебя трясет. Толчки еще продолжаются, хотя и слабеют. — Почему он задыхался? — Я не знаю, Оэн. Загляни в книгу. Каф стал дышать ровнее, и лицо его порозовело, только губы по-прежнему оставались темными. Они наполнили бокалы бодрящим напитком и вновь сели возле него, раскрыв медицинский справочник. Под рубриками «Шок» или «Ушиб» ничего не говорится о... «Цианозе или удушье?» «Но не мог же он чего-нибудь наглотаться, ведь на нем скафандр!» Пью с досадой бросил книгу на ящик. «Этот справочник нам так же полезен, как бабушкина книга о лекарственных травах». Книга не долетела, видимо, либо Пью, либо ящик еще не обрели спокойствие. Почему он не подал сигнала? Не понял. «У тех восьми, что остались в шахте, не было на это времени». Но ведь он-то и девушка находились наверху. Может, она стояла у входа и ее засыпала камнями? Кав же оставался снаружи, возможно, в дежурке. Он сбежал в туннель, вытащил ее, привязал к сиденью флайера и поспешил к куполу. И за все это время ни разу не нажал кнопку тревоги. Почему? Наверное, из-за удара по голове. Вряд ли он вообще осознал, что девушка мертва. Он потерял рассудок. Но даже если он и соображал, не думаю, чтобы он стал нам сигналить. Они ждали помощи только друг от друга. Лицо Мартина напоминало индейскую маску с глубокими складками у рта и глазами света тусклого антрацита. Ты прав. Представляешь, что он пережил, когда началось землетрясение, и он оказался снаружи. Один. В ответ Кав закричал. Он свалился с койки, задыхаясь, судорожно размахивая рукой, шип Пью, дополз до кучи ящиков и упал на пол. Губы его были синими, глаза побелели. Мартин снова втащил его на койку, дал вдохнуть кислорода и склонился над Пью, который приподнялся, вытирая кровь с рассеченной скулы. — Оэн, ты жив? Что с тобой, Оэн? — Я думаю, все в порядке, — сказал Пью. «Зачем ты трешь мне физиономию этой штукой?»